Александр Прозоров, Медный Страж Предисловие автора Среди пустынь и пересохших степей Азии и Ближнего Востока, то тут-то там вздымаются руины древних городов, полуобвалившиеся кирпичные стены, ямы безводных орыков и колодцев, каменные остовы, торчат кое-где и в безлесой стоптанной Европе, напоминая современникам о величии, сгинувших во тьме времени народов. Но редко удается заметить что-либо подобное среди густой тайги, что зеленеет на бескрайних просторах Сибири, при Уральских равнинах, да и на самом Урале. Леса быстро поглощают оставленные жителями улицы и площади. Засыпают валежникам рвы и колодцы. Дожди превращают деревянные дома и крепости в груды перегноя, который тут же прорастает молодой зеленью. Пройдет два-три столетия, изобретший в бывшее городище охотник и не догадается, переваливая очередной взгорок, что одолевает неприступную твердыню, шагает по оживленному некогда торгу обитателям здешних мест ни к чему было тесать камень или обжигать кирпич вокруг в достатке вековые леса строй не хочу а дерево материал недолговечный коли огонь его в миг пеплом не оберлет так же едино гнильца сожрет потихоньку перестал человек следить за пару десятилетий крытого дранкой дома не станет только холмик на месте избы, да ямка, как напоминание о погребе. Оттого и кажется, что просторы таежные испокон веков стояли пустыми и безжизненными. А цивилизация развивалась где-то в другом мире, на юге, на востоке, на западе. Однако вот что говорят об этом историки. Во второй половине нашего века археологам удалось развернуть практически по всей территории Приуралья, Горного Урала и Зауралья, планомерно массированные разведки и раскопы. Результатом стало раскрытие совершенно неожиданно нового мира, того мира, который создали предки уральских народов в эпохе бронзы, конец 3 тысячелетия до нашей эры, 8 мег до нашей эры. Железо, VII век до новой эры. IX век новой эры, раннего средневековья, X-XIII века новой эры. И главной его приметой стала развитая сеть городов. На участке всего-то протяженностью 8-9 километров, обнаружены довольно хорошо реконструируемые остатки 60 городищ и многих сотен тяготеющих к ним поселений. Уже около 5000 лет назад на южном урале в прикамье и в Зауралье сформировались как утвержда археолог черных самостоятельные металлургические центры напирающиеся на собственное сырье и топливо горняки люди тяжелой профессии уже тогда поедали неимоверное количество мяса с раскопа площадью всего шестьдесят квадратных метра собрано около 50 тысяч различных костей животных. В Челябинской области на реке Большая Караганка обнаружено городище Синташтинского типа, возрастом предположительно около 5 тысяч лет. Населяло его по различным оценкам от 2 до 3 тысяч человек. После выработки находящегося рядом месторождения медной руды воровская яма Селение было подожжено жителями одновременно с четырех сторон и оставлено. В могильниках найдены воины с оружием, которое позднее назовут вооружением катафктариев, первые в истории человечества колесницы, в болотах древние настилы, идущих неведомо куда дорог, в городищах уникальные, не имеющие аналогов в мире ловильные печи, совмещенные с колодцами. Все это вместе взятое означает одно. В те самые времена, когда зарабатывали свою славу магрибские колдуны и закладывали основы каббалы вавилонские мудрецы, среди сибирских лесов тоже возникали и исчезали великие цивилизации со своими ремеслами, со своими верованиями и искусствами со своими богами и тайными знаниями. Засим я начинаю мое почти правдивое повествование.